прямой эфир Я слушаю прямой эфир по новому радиоприемнику купленному несколько недель назад. это транзисторный белый пластмассовый приемник СAMfм. Я крайне редко покупаю новые вещи. так что мой бюджет немало удивился, когда в итальянском магазине электроприборов я купил это радио. Очень любезный продавец рассказал мне, что продал больше 400 таких приемников итальянцам, которые хотели слушать по ФМ-передачу на итальянском. Не знаю почему, но это сильно меня поразило. Отчего мне захотелось купить радио, так я и удивил свой бюджет. Радио стоило 29 долларов 95 центов. Теперь я слушаю прямой эфир, поскольку снаружи льет дождь, и мне больше нечем занять уши. Я слушаю это новое радио и вспоминаю другое новое радио, что жило в прошлом. Мне было, кажется, лет двенадцать. Тихоокеанский северо-запад, где зима, вечный дождь и вечная слякоть. У нас был старый приемник 1930-х годов, в огромном корпусе, похожем на гроб. И я его боялся, потому что дети порой боятся старой мебели. Она напоминает о мертвых людях. Звучало это радио из рук вон плохо, и слушать мои любимые передачи было все сложнее и сложнее. Починке оно не поддавалось за жалкое подобие звуков цеплялось из последних сил шкалы. Давным-давно пора было купить новое радио, но мы не могли, потому что были бедные. В конце концов скопили на первый взнос и по слякоти пошли в местный магазин радиотоваров. Мы — это мама, я и сестра. И втроем мы слушали навехонькие радиоприемники, будто в раю очутились, пока не остановились на одном, который в итоге и купили. Он был головокружительно прекрасен превосходном деревянном корпусе и пахнул небесной лесопилкой. Настольная модель, что тоже было просто замечательно. Мы с радиоприемником шли домой по слякотным улицам без тротуаров. Радио лежало в картонной коробке и мне доверили его нести. Я очень гордился. То был один из счастливейших вечеров в моей жизни. Я слушал любимые передачи по новехонькому радио, а дом сотрясала проливная зимняя гроза каждая передача звучала как ограненный алмаз то под копыт лошади малыша циска сверкал точно кольцо малыш циска козленок циска персонаж рассказа о генри как стойй кабальеро. я сижу сейчас лысея жарея старее годы спустя слушаю прямой эфир по второму новому радио в своей жизни, а призраки той грозы сотрясают дом.